Ни в этот день, ни в следующий не было речи ни о каких тайнах. Когда Тихон сам заговаривал, все молчали и глядели на него подозрительно, словно какая-то завеса приподнялась перед ним и тотчас вновь опустилась. Но он уже не мог забыть того, что видел. Был сам не свой, ходил как потерянный, Слушал и не понимал, отвечал не в попа, отпутал счеты. Хозяин бронил его. Тихон боялся, что его совсем прогонят из лавки. Но в субботу ровно через неделю, поздно вечером, когда он сидел у себя в светелке один, вошел Митька. «Едем», — объявил он поспешно и радостно. «Куда?» «К батюшке в гости». Не смея расспрашивать, Тихон торопливо оделся, сошел вниз и увидел у крыльца хозяйские сани. В них сидел Емельян и Парфен парамонович закутанный в шубу. Тихон примостился у ног их. Митька сел на облучок, и они понеслись по ночным пустынным улицам. Ночь была тихая, светлая, луна в чешуе перламутровых тучек. Переехали по льду через Москву реку и долго кружили по глухим переулкам за Москворечье, Наконец мелькнули в лунной мгле среди снежного поля мутно-розовые с белыми зубцами и башнями стены Донского монастыря. На углу Донской и Шабельской слезли с саней. Митька въехал во двор и, оставив там сани с лошадьми, вернулся. Пошли дальше пешком вдоль длинных, покривившихся, занесенных снегом заборов. Завернули в тупик, где по колено увязли в снегу, подойдя к воротам о двух щитках, с железными петлями постучались в калитку. И мы творили не сразу, сперва кликнули кто и откуда. За калиткой был большой двор со многими службами, но кроме старика-привратника кругом ни души, ни огня, ни лая собаки, точно все вымерло. Двор кончился, они стали пробираться узенькую, хорошо притоптанную тропинкою между высокими сугробами снега по каким-то задворкам, не то пустырям, не то огородам. Пройдя вторые ворота, уже с незапертой калиткой, вошли в плодовый сад, где яблони и вишни белели в снегу, как в весеннем цвету. Была такая тишина, словно за тысячи верст от жилья. В конце сада виделся большой деревянный дом. Взошли на крыльцо, опять постучались, опять изнутри окликнули. Отворил угрюмый малый в скуфейке и долгополом кафтане, похожий на монастырского служку. В просторных сенях висело по стенам, лежало на сундуках и лавках много верхнего платья, мужского и женского. Простые тулупы, богатые шубы, старинные русские шапки — новые немецкие трехуголки и монашеские клобуки.